Надо было спасаться и спасать, иначе смерть. — Не доверяйте Южному фронту? Надо в Москву, — сказал Глеб. — Да кто ж нас туда пропустит? — Отпечатайте повинную от вашего повстанческого совета, и я вас поведу, — вдруг сказал Глеб, глядя пристально на стол, на свою партийную книжку среди прочих документов, изъятых у него при обыске. — Я вас поведу, — повторил Глеб. Размышляя в душе с болью и сомнением, верно ли, по-большевистски ли поступает, склоняя этих несчастных вешенцев к повинной, от своей партии советской власти требуя к ним пощады? Верно ли? Так ли учили его старые большевики политкоторжаний в Иваново-Вознесенске высшие комиссары этой великой революции? И решил так нет иного выхода потому что казаки заблудились и притом казаков этих собралось в трех повстанческих верхнедонских округах более тридцати тысяч не считая жен стариков и детей и они понимают как говорит Кудинов, собственную обреченность это сколько ж надо положить теперь красноармейцев и молодых необстрелянных курсантов что без пощады выбить их до одного кто знает сколько если учесть военное искусство казаков и ожесточенность их то придется кинуть на них не менее пятидесяти тысяч целый фронт, а они, эти пятьдесят, не живые ли люди, не мои ли земляки и друзья? И не нужны ли они в другом месте, скажем, на фронте с теми же отъявленными белогвардейцами? Кто же взял на себя такое право распоряжаться не только чужой кровью, но и судьбой целого народа, отменив даже такое понятие, как пощада? «Ты так рассуждаешь, потому что ты пленный», — подсказал некий бескомпромиссный голос, не столько изнутри, сколько извне, с холодной высоты. И Глеб не дрогнул душой, сердце не остановилось, не задрожало, внутренний голос ответил спокойно. «Да, может быть, и от того, что пленный. Сидя в штабе фронта, я, возможно, думал бы по-иному, но правда все-таки со мной здесь, потому что я не хочу умирать и хочу отвести смерть от других». Глеб поднялся, безбоязненно протянул свою длинную костлявую руку и взял из пачки изъятых бумаг свой партийный билет. Раскрыл еще, посмотрел на подпись председателя ячейки и время выдачи вздохнул. Не успел обменять, после седьмого съезда меняли прежние маленькие билеты до революционного образца на новые, большие, по типу трудовых книжек, с подробными записями о прохождении службы, взысканиях и наградах. А он в условиях фронта, ранения, перехода на продработу и с поездкой в Москву не сумел обменять книжечкой еще старого образца. Вздохнул Овсянкин, глядя на краткие записи и время вступления в партию, и со спокойной уверенностью водворил билет на место в нагрудный карман холстинной летней тужурки и застегнул верхний клапан на пуговицу. А Кудинову сказал, прикидывая на будущее, человек десять-двенадцать мне в сопровождении, больше не надо, вроде почетного караула без оружия и большой белый флаг, лошадей добрых, и двинем походным порядком на Миллерова, либо прямо через бутурлиновку В Воронеже я свои дела исправлю и пересядем на железную дорогу, беру все на свою совесть и ответственность, но боевых действий в это время не проводить. Кудинов походил вокруг стола разминаясь глядя как пленник засовывает свою партийную книжку в карман сказал со вздохом добре попытка не пытка будем ждать в обороне есть у меня тут людишки крепко сочувствующие большевизму их так сказать даже и не так мало они с гореща ополчились на местную коммуну а чуть заметят что мы к кадетам хелимсис да разу покраснеют так вот их и пошлем а вы по пути Все ж давайте нам как-то о себе знать. Говорил и прикидывал, но в лице его и взгляде Овсянкин не видел веры. — А вот как доберусь до Воронежа, так и будут известия, — сказал Глеб. — Думаю, директивы красным войскам изменятся по существу. — Хорошо бы, — сказал Кудинов. Горячий человек, мятежная башка, — в душе засмеялся Овсянкин. Наделал делов, а теперь пришло время задуматься. Пуля по нем плачет дуралею. Но за рядовых повстанцев горой буду стоять. Документы о положении на Дону. По материалам парткомиссии. Из докладной члена РКПБ Сокольнического района Москвы Краснушкина. Ряд причин делали советскую работу совершенно неудовлетворительной. А. Абсолютное назначение всех ответственных работников гражданупром. Б. Отдаленность гражданупра от Донской области и по своему составу. Чуждый казачеству элемент. В. Совершенное непонимание задач советской власти как гражданским управлением, так и местной властью. Засоренность состава... На ответственные должности назначались люди, которые занимались пьянством, грабили население, отбирали скот, хлеб и другие продукты в свою пользу, а из личных счетов доносили в рефтрибуналы на граждан, а те страдали. С самого начала моего приезда я с помощью товарищей коммунистов из Центра повел энергичную борьбу с Ревкомом, настойчиво требуя смещения рефтрибунала и предания его суду. Это удалось почти добиться. Однако наступил острый момент восстания и, наконец, эвакуации. Начало восстания было положено одним из хуторов, в который рефтрибунал в составе Марчевского, пулемета и 25 вооруженных людей выехал для того, чтобы, по образному выражению Марчевского, пройти к Арфагенам по этому хутору. Сговор, фонд 1235, опись 82-я. Дело 15, листы 174-177. Из письма члена РВС Республики Трифонова, председателю ЦК КРКПБ Сольцу. «Прочитай мое заявление в ЦК партии и скажи свое мнение, стоит ли его передать Ленину. Если стоит, то устрой так, чтобы оно попало к нему». На юге творились и творятся величайшие безобразия и преступления, о которых нужно во все горло кричать на площадях. При нравах, которые здесь усвоены, мы никогда войны не кончим, а сами очень быстро скончаемся от истощения. Южный фронт — это детище Троцкого и является плотью от плоти этого бездарнейшего организатора. Для иллюстрации создавшихся отношений в Донской области, я считаю нужным сообщить в ЦК, что восставшие казаки в качестве агитационных воззваний распространяли циркулярную инструкцию партийным организациям РКП о необходимости террора по отношению к казакам и телеграмму Калигаева, члена РВС Южного фронта, о беспощадном уничтожении казаков. Трифонов. Отблеск костра. Москва, 1966 год, страница 151. Упоение недавними победами помешало советскому командованию понять сразу всю опасность Верхнедонского восстания. Против повстанцев направлялись ближайшие полки и даже отдельные роты в малом числе, и они тут же рассеивались или вырубались в коротких кровопролитных схватках и лишь после того, как к восставшим донцам присоединился сначала Сердобский полк, а затем в Купянске, глубоком тылу Красных, восстала запасная бригада, целиком состоявшая из мобилизованных крестьян. Южный фронт принял, наконец, надлежащие меры. Две экспедиционные дивизии из 8-й армии под командованием Антоновича и из 9-й под командованием Волынского были сведены в экскорпус под общим командованием бывшего унтер-офицера из саратовского военкома Хвесина. Ожидалось прибытие курсантских бригад из ближайших губернских городов и самой Москвы. Вместе с другими сотрудниками агитпоезда «Красный Казак» переводился в политсостав экспедиционных войск и бывший завполитпросветом города Козлова авраам Гуманист. Политический Авраам был подкован крепко, читал даже брошюры по Фейербаху и Бебелю, но Зубок знал статьи Льва Троцкого. Он не мог похвастаться ни выразительной физиономией, не имел, например, бороды под партвождя ни внушительным жестом, ни партстажем, не имел он и громового ораторского баса, как великие трибуны этих лет, и, следовательно, не мог претендовать на высокий пост. Он мог быть лишь скромным советчиком и помощником около какого-нибудь толкового, но еще недостаточно проверенного военспеца, либо малограмотного народного выдвиженца, каких теперь немало приходилось встречать во главе полков и даже дивизий. Авраама назначили на первое время эскадронным политруком. Он был несколько уязвлен слишком невысоким назначением, и, как всякий человек, его положение таил надежду — на скорый успех и заслуженную славу в ратном деле, которая оказалась вдруг от него в непосредственной близости. Он выехал в часть, одетый в черную кожанку, туго затянутый в портупею, имея на бедре тяжелый маузер в деревянной кобуре, и молча пел боевую, ставшую теперь очень распространенной среди курсантской молодежи песней южноафриканских буров, «Трансваль, трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне!» Он даже воображал себя маленьким революционным буром, смелой и молодо поднявшимся на смертельную борьбу с мировым империализмом в лице английских плантаторов, поработителей его народа. Там были очень красивые и волнующие слова. «Трансваль, трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне! Молитесь, женщины, за нас, за ваших сыновей!» «Сынов всех десять у меня, троих уж нет в живых, но за свободу борются семь юных остальных. Отец, не будешь ты краснеть за мальчиков в бою, и я сумею умереть за родину свою». Песнь волновала сердце, но еще больше волновался разум Авраама, когда он начинал трезво раздумывать о последних событиях своей жизни, о великих днях революции, поднявших его на самый гребень истории — когда решалась главная дилемма «быть или не быть?» Восторжествует ли, наконец, правда на этой земле? Надо сказать, что в семье гуманистов не было более презренного и попросту ругательного слова, чем слово «казак». И с этой стороны только величайшей иронии судьбы он мог объяснить ныне свое положение политкома не в России вообще, а именно в казачьей донщине. По семейному преданию, с материнской линии далекий предок их некто Бениамин, выходец из старонемецкого города Штецена, был бедным откупщиком и совладельцем многих мелких корчмарей на Большой Подольской дороге от Бердичева до Проскурова, состоя при этом советчиком и управителем при Ясновельможном пане Злодневском. Жизнь была хоть и нелегкая, но с надеждами — ибо ясновельможный пан потихоньку разорялся, а влияние Бениамина в округе понемногу крепло. Но именно в это время окрестные холопы, которых в суете и спешке коммерции как-то упустили из виду, разграбили и подожгли в избытке благодарности не только родовой замок злыдневских но и все придорожные постоялые дворы и каждую корчму в подольских лесах. Самого пана они вздернули на иссохшей болотной ольхе, и после этого скопом ушли в казаки тем временем со стороны запорожья уже надвигались ужасные безжалостные орды гайдамаков и запорожских зепунных рыцарей то шел по мызам и фольварком шляхты сам богдан хмельницкий За ним растелались багровые дымы отмщения, и в этих дымах сгорелой и рассеялось по ветру все, что подогревало жизненные надежды и вожделение бедных пришельцев из города Штецена на земле ясновельможных панов. С тех именно пор семья исчисляла свою бедность и свои страсти нескончаемые. А молодой Аврам, как умный человек, отдавал себе отчет в том, откуда у него низковатый рост, тонкие и слабые пальцы, Способные лишь к мелкой работе с типографскими литерами и узкая грудь, все это было наследственным от прошлой жизни. Поэтому он и ненавидел все прошлое, любя будущее. И печальная песня об африканских бурах приближала дни, к которым он так стремился. Эскадрон был особый, летучий, не прикрепленный к какому-либо определенному пункту или центру восстания. Это была одна из единиц завесы по границам области. Конники мотались в районе Бутурлиновки, Калача-Воронежского и Старой Криуши, ведя наблюдательную службу и заботясь единственно о том, чтобы своевременно узнать, когда именно восставшие казаки побегут под натиском других, более мощных формирований из состава 8-й и 9 армий, повернувших часть своих войск и орудий от Донца и Белой Калитвы на север и северо-восток. Командиром эскадрона сразу же был назначен, по рекомендации работника Донбюро товарища Мосина, бывший офицер, кажется, Харунжи казачьего полка, некто Барышников. Очень благовоспитанный и развитой человек с тонкими манерами, хорошо знающий службу. Высокая рекомендация, конечно, не исключала необходимой бдительности. Но было одно обстоятельство, которое, если его правильно квалифицировать, освобождало Аврама от особой подозрительности к командиру. Дело в том, что весь отряд по своему составу гарантировал каждого от каких бы то ни было шатаний и возможной измены. В эскадроне подобрались либо старые проверенные красногвардейцы из бывших шахтеров, им когда-то крепко насолила полицейская стража атамана Каледина, либо трижды судимые революционным судом, всегда мягким к этим заблудшим людям, раскаявшиеся анархисты из отряда в Маруси, Петренко и бывшего терраспольского полка. Эти последние именовали себя почему-то моряками и одесситами, хотя никто из них никогда не служил на море. Некоторые были замечены в мародерстве, но это было в прошлом, и теперь каждый старался смыть с себя вину и грязь прошлого. Случаев отличиться в бою практически не представлялось. Барышников как-то умело водил эскадрон на приграничной полосе, что не было не только зряшных схваток, но даже и перестрелок в отряде в тайне ценили эту способность комеска устроить себе и близким относительно легкую жизнь в суровое время за две недели такой жизни бойцы отъелись и заважничали а исконный горожанин на освоил начало верховой езды и стал отличать казачью посадку от драгунской и разницу в амуниции Командир терпеливо объяснял ему, что казачья посадка лучше уже потому, что стремена при этом случае выпускаются почти на всю длину ноги всадника. И он не только в атаке, где то прямо необходимо, но и на марше, рысью или галопом может попросту стоять в стременах, почти не приседая на подушку седла и тем уберегая себя от лишней тряски. Второе. Короткая скашовка, то есть ремешок, схватывающий под брюхом лошади стремена, — при вольтых резких поворотах не позволит вам слететь в сторону вольет в седло и так далее и тому подобное знал теперь Аврам и алюры шаг шесть верст в час рысь двенадцать верст нает шестнадцать карьер свыше двадцати верст в час ремешок которым притягивается подушка на седле называется троком а петля пики бушматом Учил Барышников своего политкома и навыкам полевой езды, умению быстро проходить значительные расстояния с сохранением сил лошади, прибегая к переменному аллюру и привалам. Вообще-то, как убедился Авраам, в кавалерийской службе были свои прочные уставы и обычаи, которые не лишне знать и комиссару. Но когда Барышников советовал ему приступать к урокам джигитовки, всяким отчаянным фортелем на скачущем коне, мотивируя тем, что джигитовка где развивает смелость и ловкость всадника, то Авраам на это вежливо усмехался, понимая, что такие занятия несколько преждевременны. Стояла весна, в степи начинали уже зеленеть, полевые дороги подсохли, на солнцегревых пологих балок зацветали дикий терновник, и столь же колючие, но более раскидистые кусты боярышника. На травянистых полянах каплями крови выметнулись красные тюльпаны, донские лазоревые цветы. К полудню обычно так припекало солнце, что бойцы освобождались от верхней одежды, ездили в одних рубахах, а то и оголясь до пояса душа нараспашку. Авраам тоже снимал кожанку, но тогда терялся вид, и Барышников, очень внимательный к политкому, предложил сделать шнурковую схваточку на воротнике тужурки, чтобы носить кожанку на одном плече, как кавалерийскую бурку. Авраам привыкал к району и местности во время объездов. За Бутурлиновкой была слобода Криуша, а за ней слобода Петропавловка, потом какая-то невзрачная, но довольно широкая в разливе речушка Толучеевка, а уж за ней шли пойменные луга над доном, похучей тополевый и вербовый лес, свежая зелень, приволье. Ах, чудная земля эта, придонье что и говорить! Реки и заливные озера в поймах полны рыбы, в камышах крякала дикая утка, плескалось несметное число мелкого черка, подымались над тихой водой гусиные стаи, а сколько земли, пашни, коровьих выпасов, лугов, всякого птичьего кагаканьей пересвиста. Даже и не подумаешь, что в это время где-то в России сдыхают с голоду целые города и местечки, ждут, ждут отсюда хлеба, картошки, молока и мяса. А кто будет пахать и сеять, когда чуть ли не все мужское население под ружьем? Да, боже мой, дело-то ведь за малым. Ведь еще немного, месяц-другой пройдет, повысилим отсюда к чертовой матери эту контрреволюционную лампасную казару, как они сами себя величают под веселую руку. всю эту чигово-страпузу, завладевшую вольными степями еще триста лет назад, населим по справедливости рабочим элементам, устроим коллективные экономии и государственные хозяйства и заживем. «Отличные места, командир!» Взволнованный и слишком открыто, сентиментально говорил Авраам, откидываясь по-казацки в седле и озирая с высоты великолепия вешних лугов, зеленые веритья займищ. Немного портили настроение тучи комаров, всяческий гнус, но Авраам не подавал виду. «Какое то сельцо там?» Задоном по правую руку, чуть виднелись на отдалении по взгорью, Маленькие избы мужицкого селения, сусально золотился купол церкви. Барышников, не сверяясь с планшетом, по памяти сказал, что это последнее на грани с Донской областью село Воронежской губернии. Называется Монастырщина. В прошлом, видимо, здешние крепостные были приписаны к монастырю или какой-то епархии, а дальше уж пойдет Донщина. И тут Барышников умолк настороженно вытянул шею, стал короче подбирать поводья. Они с политкомом ехали впереди, отряда боевого охранения не держали, поскольку нужды в том никакой не было. Но сейчас в самый раз было придержать коней. Что-то встревожило командира, и Аврам тоже напрягся, — странно сказал Барышников. — Неужели показалось здесь? — Что такое? — тихо спросил Аврам. Вроде бы какой-то разъезд с той стороны, сейчас увидите, он в балочке. Чуть правее, жених в трехстах, мелькнули и скрылись. Аврам поднялся в стременах, увидел отсюда с небольшого взгория конец луговой балки исход сход ее. И в тот же миг там из-за поворота и снижения мелькнул белый клок поднятого на пике полотнища и начали выезжать какие-то всадники. Небольшая группа, неполное отделение. «Черт возьми!» — опять очень тихо вырвался Барышников и, оглянувшись на свой отряд, скомандовал внимание. Группа с той стороны безбоязненно приближалась. Впереди ехали два рослых, небритых и по виду очень усталых человека в летних холстинных куртках. Один из них держал на пике белый флаг, целую простыню из санбата, а за ним шли подвое еще одиннадцать конных в откровенно подобранной, почти новой казачьей форме, в высоких голубых фуражках с красными околышами, лампасах, но ну и посадка особая, с надменностью и шиком. Переметные суммы отсюда можно видеть туго набиты к долгой дороге, но оружия, кажется, никакого.